а мне бы учинили допрос. Ни к чему мне все это. «Только бы потом не вышло хуже», — сказал он. Барбру благодушно спросила. «И чего тебе не имется? Пусть себе лежит в кустах». Улыбнулась и прибавила. «Уж не боишься ли ты, что он придет за тобой? Лучше помалкивай обо всем этом». «Ну что ты? Не утопила же я ребенка». «Да он сам захлебнулся в воде, когда я упала». «Просто удивительно, чего только ты не выдумаешь, и не узнается это никогда», — сказала она. «Насчет Ингер из Силандра, говорят, узналась же», — возразил Аксель. Барбру подумала». «Мне все равно», — сказала она. «Закон нынче изменился. Если бы ты читал газеты, то сам бы увидел». Вон, сколько женщин родят детей и избавляются от них, и ничего-то им за это не бывает. без Безобиняков объясняет ему все, обнаруживая при этом большую широту взглядов. Недаром она побывала в свете. Много видала, слыхала, многому научилась. Она знает куда как больше, чем он. У нее было три главных аргумента, которые она постоянно приводила. Во-первых, она этого не делала. Во-вторых, если бы и сделала, все не так страшно. А в-третьих, ничего никогда не узнается. «Сдается мне, что всегда узнается», — возразил он. «Нет, вовсе не все», — отвечала она. «И для того лишь, чтобы ошеломить его или подбодрить» или же просто из тщеславия и хвастовства бросила в него, словно разорвавшейся бомбой. «Да я сама сделала кое-что, и никогда про это не узналась. Ты недоверчиво протянул он. Что же ты сделала?» «Что сделала?» Убила. Скорее всего, она не рассчитывала зайти так далеко. Но теперь ничего не оставалось, как идти дальше, ведь он сидел, вытаращив на нее глаза. На этот раз это была даже не огромная, непобедимая наглость. То было просто бахвальство, бравада. Ей нужно было поразить его, оставить слово за собой. «Не веришь?» — воскликнула она. «А помнишь детский трупик, который нашли в заливе? Это я его туда бросила». «Что?» — проговорил он. «Да, ничего-то ты не помнишь. Мы еще читали про это в газете». Помолчав, он скричал. «Ты просто сумасшедшая!» Но его растерянность должно быть только раззадорила ее, придала какую-то странную силу, позволившую ей пуститься в описание подробностей. «Я положила его в сундучок. Он был мертвый». Я убила его сразу, как только он родился. И когда мы выехали в залив, я его и выбросила. Он сидел мрачный и безмолвный, а она продолжала. Это было давно, несколько лет назад, когда она приезжала в Лунное. Так что, видишь, не все узнается, далеко не все, как он думает». Что было бы, если бы узнавалось все, что делают люди? А что творят замужние женщины в городах? Они убивают своих детей еще до того, как те родятся. На то и специальные доктора. Городские не хотят иметь больше одного, в крайности, двоих детей. И тогда доктор просто чуточку открывает им матку. Что-что, а тут уж Аксель может ей поверить. «Там это не бог весть какая штука», — Аксель спросил. «Так значит, и этого, последнего ребёнка, ты тоже прикончила?» «Нет», — ответила она, — «с величайшим равнодушием». «Да и зачем бы мне это?» — сказала она. «Но ещё раз повторила, что случись такое, ничего бы страшного не произошло». Казалось мысленно, она привыкла к этому вопросу, потому и стала так равнодушна. В первый раз ей, может, и было жутковато и страшно убивать ребенка,